Солнце закатилось. Узкие окна в зале, где шумно пировали участники маскарада холеры, были до половины завешены бумажными занавесками. Двое слуг внесли на железной перекладине жонку в громадной лахани, блестевшей как золото. Огненный напиток был поставлен среди стола, к великой радости пирующих, которые начали уже забывать о своем страхе. Жак по прозвищу Галыш упрямо настаивал на шутовской дуэли с Мороком. Теперь, пока жонка пылает, приступим к нашей дуэли. <с <с Публика <с будет судьей. Ну-ну-ну, давай, выбирай оружие. Э, нет, выбирай ты. Хорошо. Получай свою бутылку и стакан. Не-не мельница будет считать удары. Я не прочь быть секундантом. Но считаю долгом заметить, мой милый, что вы затеяли серьезную игру. Право. В теперешние времена дуло заряженного пистолета менее опасно, чем горлышко бутылки с водкой. И... Командую к атаке, старина, или я обойдусь и без тебя. Первый, кто откажется, считается побеждённым. Ладно. Внимание, господа! Следите за ударами, как можно теперь выразиться. Только надо поглядеть, одинаково ли бутылки. Это главное. Оружие должно быть равным. Во время этих приготовлений глубокое молчание воцарилось в зале. В зале было почти темно, и сидевшие в глубине комнаты освещались только огнем жонки, продолжавшим пылать было странным, почти страшным зрелищем видеть, как большинство гостей, в зависимости от того, насколько далеко они сидели от окон, было освещено этим фантастическим светом. «Взгляните-ка на себя, друзья!» Глядите, мы точно пиру умирающих от холеры Смотрите, какие мы зеленоватые молчите, И синеватые Молчите лучше, и без ваших наблюдений жутковато А может, не стоит им пить? Я слышала, холера может распространяться с водой Так ты с водой, а не с вином, моя глупенькая Шушо Они вовсе водку пьют Все равно это опасно, я боюсь. Холера им не страшна, пока не пьют за любовь, которую сегодня изображаю я. <свят> Жак, ты согласен сказать первый тост? Нет, сделать первый залп вашем поединке в мою честь. Я посвящаю первый залп любви, моей любви, королеве вакханок. И гори все синим пламенем! Бронное поле открыто! Ха, готовы ли вы, храбрые рыцари? Готовы! Готовы! Целься!